Спустя некоторое время после его ухода мадемуазель де Кардавил и Флорина появились в теплице, которая отделялась теперь от комнаты, где находился Джальма, только прозрачной белой шелковой шторой. Шум, затворявшийся за Феринжей двери, казалось, привел молодого индуса в себя. Его черты, хотя еще и оживленные, приняли обычное выражение кроткого спокойствия. Он провел рукой по лицу, огляделся кругом, точно пробудившись от сна и, увидав Родена, с легким замешательством и почтением подошел к нему, приветствуя его титулом отца по обычаю своей родины, когда там говорят со стариками. «О, извините, отец мой!» Желая оказать ему особое почтение, как это также принято на Востоке, молодой принц хотел поцеловать его руку, и езуит уклонился от этой чести, отступив в сторону. «В чем вы извиняетесь, милый принц?» «Я мечтал, когда вы вошли. Я не сразу вас приветствовал. Еще раз простите меня, отец мой». «Еще, еще раз извиняю вас». «Нам надо побеседовать. Садитесь на диван, и, если желаете, берите вашу трубку». Но Джальма не последовал этому приглашению, и, несмотря на настояние старика с добрым сердцем, как он называл иезуита, почтительно сел в кресло. Право, Меня огорчает ваши церемонии, принц!» Вы здесь у себя, в вашей Индии, то есть мы желали бы, чтобы вы так себя чувствовали. Да, многое напоминает мне здесь о моей родине. Ваша доброта напоминает мне моего отца и того, кто заменил мне его потом. Индус на минуту замолчал. Думая о генерале Симоне, о возвращении которого в Париж, его, конечно, не уведомили Наконец вы здесь! Я очень счастлив! Я понимаю вашу радость, милый принц Ведь я явился, чтобы открыть вашу клетку